Как и ожидалось, отряд самоубийц отлетел от щитов, но некоторым из них удалось проскочить и наброситься на черные доспехи. Тем не менее, черные доспехи не обратили на них никакого внимания. Похоже, то, что их покусали, не причиняло им вреда, и они продолжили свое наступление. Мост еще не обрушен. Если это продолжится, черные доспехи пройдут весь путь. Когда Йозу осознал это, его тело начало двигаться самостоятельно, Он спрыгнул с высоты своего командирского поста и использовал энергию своего приземления и остроту своих когтей, чтобы нанести удар по стальным тросам моста. Громко просистело в воздухе. Подвесной мост взвивался и опадал, как гигантская волна, и треснул. Йозу не мог выстоять на трясущемся мосту и был подброшен в воздух. Тем не менее, ему удалось схватиться за извивающийся канат прежде, чем его поглотила тьма провала под ним. Так как Йозу не мог контролировать свое падение, для него это было настоящим везением. Он карабкался по канату, пока не добрался до края обрыва. Тем не менее, у него не было времени, чтобы перевести дыхание. Страшный холод заполнил его тело. Он прислушался к своим инстинктам и упал ничком. В то же мгновение, кричащее тело, пролетая мимо, задело мех на спине Йозу. Хоть в это было сложно поверить, но это тело принадлежало к Ваготу. При этих темных обстоятельствах черный комплект доспехов смог, используя невероятную силу, отбросить одного из членов отряда назад в Йозу. Брошенный Квагот врезался в одного из людей Йозу, который все еще находился в состоянии шока. Двое из них превратились в куски окровавленного мяса с кратким мучительным криком АА! Однако все закончилось, потому что отряд самоубийц и черные доспехи исчезли в великом разломе. Воздух наполнился тишиной. Йозу медленно вглядывался в темноту Великого Разлома. Не только он делал это. Все выжившие смотрели в темноту, которая поглощала все. Каждый из них знал, что падение пережить невозможно. Даже так, они не могли оставить страх, что черные доспехи в любой момент могут восстать из бездны. После того, как, казалось, прошла вечность, Йозу с облегчением вздохнул. Не похоже, что они вернутся. Осмотревшись, он понял, что лишь несколько людей выжили. Даже так, тот факт, что они выстояли против этих черных доспехов, был достоин похвалы. «Мы отступаем!» Если бы они не сообщили о этих големах тем, кто находится наверху, то для них все было бы очень плохо. Если их начнут массово производить, то Кваготов ожидает полное истребление. Йозу не мог поверить, что их всего лишь двое». «Насколько ужасающие эти гномы!» Йозу глубоко сожалел, что недооценил Дварфов. «Подумать только, они знают, как создавать таких монстров!» «В любом случае, мы должны предупредить основные силы! Посыльный!» Кваготы, что пришли на зов Йозу, были кваготы-спринтеры. Они намного превосходили среднего квагота в мобильности. Они обладали особой способностью, которая давала им иммунитет к усталости» вызванной длительным бегом на большую дистанцию. Причина, почему он позвал их в таком большом количестве, заключалась в том, что передвижение в малых группах увеличивает риск гибели всей группы при столкновении с монстром. Это, конечно, не значит, что движение в больших группах гарантирует безопасность, но такая стратегия дает возможность протянуть достаточно долго для того, чтобы доставить сообщение в пункт назначения. «Отлично! Поехали!» «Не забывайте, что ваша миссия очень важна!» Йозу выкрикнул очередной приказ, наблюдая, как они удаляются. Разумеется, он должен был отступить и немедленно встретиться с повелителем кланов. Глава четвертая. Переговоры. Два призванных рыцаря смерти скрылись за воротами. Оба взвыли, предвкушая резню. Им вторили предсмертные вопли кваготов. Створки и врат медленно сошлись. Звуки бойни, проникавшие сквозь них, стали едва слышны. На время этого должно хватить. Рыцари смерти, не созданные из трупов, исчезнут через некоторое время. Впрочем, если Айнс верно оценил силу кваготов по захваченному в плен отряду, рыцари наверняка смогут уничтожить значительную часть нападавших, неважно сколько их там. Если враги хоть что-то смыслят в тактике, то наверняка отступят и перегруппируются, понеся тяжелые потери. Надеюсь, этого не хватит, чтобы совсем прогнать их. Если они решат укрепиться в лагере, то угроза вторжения по-прежнему будет явственно нависать над городом. Тогда дварфы наверняка согласятся сотрудничать с нами. Стоит пока приказать рыцарям Смерти сдержаться. До чего же сложно, нельзя одержать слишком явную победу. Айнс, молча размышляя об этих деталях, поглядывал на командующего дварфов, уставившаяся на него с дергающейся улыбкой на лице. Айнс не понимал, чем вызвана эта гримаса ужаса. И тут его словно озарило. Он наверняка уже свыкся с моим внешним видом. Так что это, наверное, из-за воплей кваготов снаружи. Ну да, пожалуй, крики умирающего несколько сбивают с мыслей. Впрочем, Айнс не считал нужным обращать особое внимание на крики врагов. Однако на месте человека или, например, Дварфа, Он вряд ли думал бы так же. Но как этот нервный дворф может быть предводителем воинов? Это несколько беспокоит. Ань знала, что слишком глубоко задумывается над несущественным вопросом. Но продолжала рассматривать командующего. И тут к нему подошел Гонда. «Итак, Ваше Величество, я ненадолго зайду домой, если можно». «А, да. Поможете мне все устроить со своей стороны». «Конечно». «Я все подготовлю и вышлю вам. Можно в любое время, так? Я могу рассчитывать на ваши заклятия, если что-то случится, верно?» Айнс протянул кулак и ударил его о кулак Гонда. В пути они о многом успели поговорить, и, похоже, это оказало эффект. Гонда теперь просто не заткнуть. У него была привычка говорить, не давая собеседнику вставить и слово, так что его речь казалась нескончаемой. Должно быть, это результат его одержимости почти забытым ремеслом рун, никем не разделяемой и непонятой. Так что, встретив заинтересовавшегося темой Айнза, он теперь изливал слова «подобно неостановимому водопаду». Айнз, и сам любивший поговорить с разделявшими его интересы людьми, понимал чувства Гонда. Впрочем, он не перебивал его длинный монолог вовсе не по доброте душевной. Гонда легко встряхнул свой магический рюкзак, и пошел прочь. Казалось, что главнокомандующий хотел что-то сказать Гонда, но он так и не окликнул его. Тогда что нам делать? Может, немного подождем и откроем ворота, чтобы увидеть результат боя? Главнокомандующий явно предвидел вопрос Айнза. Он ответил мгновенно, как будто он же заранее подготовил ответ. «Будет сильным неуважением представителя суверенного государства заставить ожидать здесь. Мне кажется, мы должны пройти в зал совета и сообщить о вашем предложении. Почему бы не взглянуть на результаты боя? Я думаю, что сообщить о вашем предложении, ваше величество, более важно. Я отправил сообщение в совет, когда кваготы нас атаковали. Они, наверное, все еще ищут какой-нибудь способ, чтобы справиться с ситуацией. Мне кажется, что мы должны сообщить им новую информацию, прежде чем они паникуя, Отдадут неправильные приказы. Понятно. В этом случае у меня нет возражений. Пожалуйста, ведите. Хорошо. Тем не менее, магические звери вашего величества, несомненно, ужасают простой народ. Нам стыдно просить, но не могли бы вы оставить их здесь. Мы позаботимся о них в меру наших возможностей, если вы сообщите нам о некоторых ключевых моментах по их уходу. Айнс посмотрел на Ауру, и она кивнула в ответ. Понятно. Тогда они подождут здесь. Айнс указал на угол в гарнизоне костлявым пальцем, и командир кивнул в знак согласия. Кроме того, о них не нужно заботиться. Мы позаботимся об этом. Меня будут сопровождать трое. Айнс выбрал Шалтир, Ауру и Зенберу, остальным велел остаться и ждать. У командующего как будто гора упала с плеч. Видимо, он очень сильно не хотел, чтобы нежить прогуливалась по улицам города. «Тогда пойдем?» «А, да, прошу!» Айнс и компания гордо шли через город варфов. Возглавлял их главнокомандующий. Почти все болезненно любопытные взгляды были направлены на Айнза, в то время как матери дварфов, увидавшие его, загоняли детей домой, пряча их. Это немного разочаровывало Айнза. Конечно, он мог бы быть менее заметным, если бы пожелал этого. Если бы он надел маску, гораздо меньше жителей смотрело на него. Тем не менее, была причина, из-за которой он не стал скрывать свое лицо. Он это сделал, чтобы объявить о своем прибытии в город Дварфов. Была низкая вероятность, что среди народа Дварфов есть игрок, если им пришлось обратиться за внешней помощью, чтобы справиться с таким уровнем вторжения. Тем не менее, была небольшая вероятность того, что у игроков, находящихся здесь, низкий уровень, или предметы, здесь есть предметы, которые они оставили.